Глава девятнадцатая И вновь на крае обода сознания заплясал выбор — смеяться или плакать. Внимание внутреннего взора привлек самый оптимальный вариант, и выбор пал на весьма очевидное «или». С одной стороны, на голову свалилось еще одно убогое событие — финалов коего будет очередное место на троне вопиющего зла и женитьба на красноволосой извращенке. Ну а с другой же мне дали что-то связанное с вампиризмом. Пока Ариана боролась с бровями и пыталась спустить их с небес на землю, я вызвал окно навыков и слегка зажмурился. Как-никак, они и вовсе могут оказаться активными, что явно меня не повеселит. Окно навыков. Физический вампиризм. Вы поглощаете 10% от нанесенного физического урона. Пассивно улучшаемо. Чутье крови. Вы способны чувствовать раненых врагов. Также, чем мощнее ваша атака, тем более сильны остальные завязанные на крови навыки. «Пассивно, неулучшаемо «Первая ступень благосклонности крови. Вас невероятно трудно заставить кровоточить. В то же время вид алых ручьев будоражит ваш разум, отчего и будет принимать наиболее кровавые решения во время сражений. Пассивно, улучшаемо». «Ес!» yes! — замахал я руками. «Аллилуйя!» Упал на колени и вознес руки к небесам. «Ну, хоть что-то хорошее за все время игры!» Высшие божества наконец услышали мольбы жалкого таракана и превратили его в кровавого муравья. Да, я умру, если провалю события. Условий для победы Коева даже и не знаю. Но теперь шанс оказаться в родном Атараксисе куда меньше, нежели минуту назад. Мои сумасшедшие планы по построению билда одного удара более не кажутся столь неосуществимыми. Первая обрезанная картонка пазда — вампиризм. Если мне удастся наносить удары с минимальными затратами энергии, то отдача от проклятия покроется новым пассивным навыком и позволит продолжить бой, как ни в чем не бывало. Более того, Шезму преподнес еще два подарка. В описании чутья крови сказано об усилении навыков в зависимости от силы удара, что напрочь противоречит планам насчет легких ударов. Если призадуматься, то максимальная мощь достигается при наибольшей массе. Насколько я понял из объяснений фиалки, сила удара высчитывается не из нанесенного удара, А из полученного целью количества энергии. Что ж, видимо, усиление будет самым минимальным. Жаль. Ну и не забываем о третьем навыке. Очевидный бонус сопротивления кровотеку меркнет в сравнении с потенциалом второй плюхи принятие ИИ крововых решений. Неизвестно, что конкретно имеется в виду, но если предположить наилучший вариант, то навык может стать панацеей в бою против гуманоидов. Если обычный помощник подскажет проломить череп эфесом меча, то мой же, — шепнёт вушка уклониться от удара противника и одним взмахом перерезать артерию, попутно подставив голову под струю горячей крови. «Что с тобой?» — девчачий голос вытянул меня из пучины размышлений. «Ах, точно, мы же всё ещё в лагере. Что ж, перед тем, как брать ноги в руки, а руки в ноги, я посмотрю на прогресс Великой Армии Тьмы». Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит сопля один Общий ПУ-26. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 2. Общий ПУ 32. Босс нет. Уникальный юнит Сопля 3. Общий ПУ 28. Босс нет. Уникальный юнит Цепиш. Общий ПУ 15. Босс нет. Уникальный юнит Дракула. Общий ПУ 16. Босс нет. Уникальный юнит Адская смертельная снежная лавина. Общий ПУ 12. Босс нет. Мертвец просто труп. Количество 7. Общий ПУ 0. «Уникальный юнит мистер Корова. Общий ПУ неизвестно, босс неизвестно». Ну, примерно такого и следовало ожидать. Как ни крути, приспешники служили лишь отвлекающим фактором, а не всепожирающей силой. Единственный из них, кто успел что-то сажать, — сопля номер два. К превеликому сожалению, мыши также не удосужились испить божественной крови и превратиться в сексуальных вампирш. Надо бы заняться ими, а то бедолаги совсем, наверное, комплексуют на фоне живого холодца. «Что ж, давай отсюда уходить!» Поднимаюсь я с колен и бросаю взгляд на лагерь. Мычание <мышленный витрит> мы невольно срывается с уст, когда внутренняя чуйка раскрывает несколько ползущих к нам игроков. «Ариана, ты знаешь, где можно укрыться?» «Да я даже не знаю, где мы находимся!» С энтузиазмом ответила девушка и испарила все недовольство с лица. «Теперь недоволен уже я. К нам приближаются игроки». Голова машинально задралась вверх и позволила носу втянуть пропитанный железом воздух. Пятеро немного раненые. Ого, а лучница тоже повернулась в сторону лагеря. Ты собака? Не знаю. Я открыл окно персонажа и посмотрю на расу. Вроде нет. Ох, боги, о чем мы вообще говорим? Не суть. Махнул рукой Артур. Нужно поскорее выбираться. Прислуга ко мне. Тандем жирных мышей на плаще и булькающих кучек желе едва надломила без того слабый хребет. Ладно, слаймы, к ним-то я привык. А вот разожравшиеся мыши порядком удивили. Чувствую, до точки эволюционного невозврата остались считанные капельки крови. «Что ж, делать нечего, пошли в лес!» Махнул я рукой и двинулся в деревянное море. «А ты разве не хочешь пойти в то крутое подземелье? И каким образом мы в него попадем, если ты даже не знаешь, где ты есть?» «Ой, ну я же не дура!» Левой рукой она ловко отстегнула верхнюю пуговицу на доспехе, залезла внутрь и несколько секунд шарилась в районе груди. «Вот с этой штукой мы туда попадем!» Вылезшая из уютного гнездышка ладошка явила миру свернутый пергамент. — И... Господи, только не говори, что это телепорт. — Это телепорт в подземелье, — показала Ариана большой палец и заулыбалась во весь рот, едва не освещая пространство светом белоснежной улыбки. Э — Э-э-э... Все мое лицо потекло на землю. — И скольких оно способно отсюда телепортировать? — Думаю, мое психологическое состояние походило на распластавшихся по спине слаймов. Такое же жидкое и липкое. Ох уж это Ариана. Ну да ладно, нет смысла обижаться или сердиться на дураков. Они же не со зла. Ох, потер я глаза. Ладно, Акти...» Не успел Валер договорить, как синяя вспышка переместила его тело в иную точку на картимера. Минута ожидания и глазам открылся вид слабо освещенной пещеры. «Мы на месте», — пояснила Ариана и плюхнулась на землю, попутно надевая голубое кольцо. Все еще не соображая, я лишь водил головой и неистово моргал, пока девушка доставала из инвентаря походный набор. За минуту манипуляции с карманным пространством рыжеволосая хозяюшка успела соорудить костерок, котелок, палатку и два спальных мешка. «Дальше я не ходила, поэтому не знаю, что нас ждет. Лучше передохнуть и отправиться с полными силами», — ответила она на немой вопрос. «Угу, киваю я и сажусь рядом». Проходит полчаса, как Варева в котелке дает знать о своей готовности. «А что у тебя были за раны?» — в голове всплыла частичка воспоминаний. «Ах это!» — потерла она руки, сплошь покрытые еще красными шрамами. «Защищала тебя от разбойников невидимости». Не знаю почему, но от этой информации на душе стало как-то дерьмово. «Ясно. Я не нашел, что ответить, и от отсутствия аппетита положил деревянную ложку». Какая же я свинья, раз вновь едва не погубил человека, пускай виртуального. Использовав доверие ложкой к рычаги управления, заставил сражаться и по собственной инициативе прикрывать спину, подставляя себя под град ударов. А ведь она просто хотела помочь единственному другу. Цыкнул я и залез в палатку. Я спать. Нужно выйти из игры и отдышаться. Слишком сильно эта ситуация напоминает о прошлом. Угу, приятный снов. Я постою на стрёме. Кивнула девушка и сняла кожаный доспех, под коем удобно сидела белая рубаха. Без лишних слов я укладываюсь на спальный мешок и выхожу из игры, попутно приказав мышам и слизням охранять наш пещерный лагерь. Как всегда, первым делом из ушей доходит писк капсулы, а до глаз яркая вспышка горевшей лампы. Черт, с этим эндгеймом одни нервы. А я ведь даже и позабыл, что изначально шел туда с целью начитерить уникальную судьбу и в последний раз повеселиться. Но поганый Демиур каким-то образом узнал о злодеяниях и устроил заплыв в сельском туалете. До сих пор в голове не укладывается, каким образом он смог меня обнаружить. Либо у него схожие способности, либо в этом замешан Атараксис. Надеюсь, первое. Ведь как бы ни пугало идентичность сил, возвращаться домой я все равно не хочу. Не хочу убивать. Не хочу быть оружием. «Брррр!» — мотанул я головой и выкинул вкатившиеся воспоминания. Что вспоминать Бяку, если она еще не вернулась, верно? Пока я пляшу под дряхлую дудку Демиурга и контролирую все улики, создатели вряд ли смогут меня отыскать. При самом удачном раскладе протеру до смерти всех основных тел и угасания сознания. <взв> <exhale> Эх! Голову опять заволокли мечты о смерти. «Недоступная роскошь всегда наиболее желанна». Выскакиваю из капсулы и в боевой стойке встречаю подходящее головокружение. Пару ударов корпус и живот отпугнули противное чувство пляшущей земли и позволили прикатиться на диван в гостиной. «Коробка! Вести подавай царю!» — крикнул я и заварил горячий шоколад. Включился канал игровых новостей и вызвал зубной скрежет вперемешку с злобной агрессией. «Как скрыться лезущего изо всех щелей эндгейма?» Пытаешься поговорить с подчиненными. Слышишь об удачном рейде редкой шмотки. Включаешь телевизор – первым делом ощущаешь плевок новостей об очередной войне кланов. Давай про животных что-нибудь. Разлегся я на диване. На экране замерцала картинка джунглей и скачущих по деревьям обезьянок. Витреки хвазисов натуральной растительности невольно шкрябал за крома памяти ловким подцепом являл мне картинки горящих лесов. «Ай, вырубись!» Махнул я рукой и лег на другой бок, упираясь лицом аккурат в спинку дивана. Даже телевизор против меня. Ну что за напасть? Ладно, к черту. Вздремну пару часиков и взгляну на проходящий совет. Должен же я быть в курсе последних событий. Несколько часов спустя. «В первую очередь хочу поблагодарить вас за явку на очередное срочное заседание», говорил мужчина лет 50 в строгом костюме. «Без проблем» махнул рукой лысый мужчина со шрамом через глаз. «По какому поводу собрались? А то, насколько я знаю, вот так просто достать главу врача Альтер Инк многого стоит». Огромный мужчина затянулся напитком из коричневого стаканчика. «И почему это Лоренц позволил себе не прикатиться в нашу дружную компанию?» Он осмотрел всех сидящих за круглым столом людей. «Он мертв», — не поднимая глаз, ответила глава зеленого фонда. «А?» — приподнял бровь лысый. смерть — Висел в петле в собственном офисе, — пояснил пятидесятилетний седовласый инициатор созыва и сел в кресло. — И? — великан даже поставил стакан на стол. — Причину кто-нибудь знает? — Вот именно, что никто ни черта не знает. Потер лоб еще один мужчина, на сей раз самый молодой и в спортивном костюме. Ну, — Ладно, умер, да умер. Нас-то зачем было сюда дергать? — спросил лысый. — Сообщите властям, да и все. — Не помогут нам власти, — стучала по столу женщина в очках. «Почему тут все, кроме меня, в курсе происходящего?» Главврач вновь отхлебнул напиток. «Объясняйте!» После реформы заявы подаются только с помощью общей сети. Нельзя подойти к следователю и сообщить. «Ничего не могу сделать. Отправьте запрос в систему». Вот что он ответит. «Ну так отправьте!» – пожал плечами, шрамированный. После массовой поломки нейромодулей в отделе «Вайлетт» мы заметили, что наши запросы просто не доходят. В ответ лишь пролетает сообщение, мол, они скоро разберутся а на самом деле даже вряд ли она нас знают. Когда мой коллега это подметил, я эксперимента ради сообщил о пропаже сладкого рулета, и через пять минут у дома уже орала полицейская гравимарка. Значит, проблема вовсе не в игноре или в неполадках с сетью. Окей, тогда самостоятельно посмотрите по камерам. Мало ли это убийство или типа того. Смотрели, ни черта там нет. За час до самоубийства он орал на двух сотрудников отдела всю той же валит посидел в кресле, встал и повесился. «Я вам говорю, кто-то стоит за смертью Лоренса и хакерской атакой на модули», — вмешался человек в костюме. «Да бред это все», — махнул рукой главврач в халате. «В мире нет такой технологии, чтобы без труда взламывать столько модулей за несколько секунд. Хватит во всем искать скрытый смысл. Проблема в отделе Вайолетт. Программная ошибка прототипов. Саму смерть Лоренса — психологический фактор». «Невозможность достучаться до полиции — бак системе. А учитывая, что все перешло в цифру, неудивительно, если насчет первого и третьего я окажусь прав». Все в зале внимательно слушали лысого мужчину и иногда кивали в такт словам. «Да, к сожалению, сейчас нет серьезных оснований полагать, что все три события связаны», — кивнул инициатор. «Но я настоятельно рекомендую в ближайшее время не высовываться и особо не конфликтовать с кем-либо». «Несмотря на мизерный шанс хакерской атаки, все же стоит предостеречься, иначе наши места в Совете будут занимать уже другие люди». Под конец его голос стих. «Кстати, об этом», — сказала девушка в очках. «Одна из причин созыва — выбор нового члена Совета». «На самом деле она основная», — сказал инициатор. «Конечно, я мог бы разослать голосование в электронной форме, но в свете последних событий лишняя осторожность не помешает». Он возвал к интерфейсу внутри сознания и разослал варианты. С нахмуренными лицами и активно бегающим по пространству взглядом они смотрели на всплывшие анкеты и с уверенностью выбирали понравившегося кандидата. Результат был полностью анонимен и становился известен лишь конечный выбор большинства. Пока последний член Совета не отправит решение, инициатор ничего так и не узнает. Выбор семи из одиннадцати заседателей пал на главу пятого отдела трех на главу первого, одного на Вайлетт. Этим уникумом был Альберт, главврач. Что ж, инициатор еще раз убедился в правильности всплывшей информации. 9 из 11 проголосовали за кандидатуру Вайлетт Гербер. Некоторые из членов совета повздыхали, некоторые безразлично смахнули окошко голосования. Не зная ответов остальных, они так и продолжат думать, что выбрали заведомо проигрышный вариант. И не будь моего взора в зале заседания, я бы так и не узнал о возможности отблагодарить Фиалку за веселые деньги на работе. Зарплата члена совета в два раза больше главы отдела, а значит и большинство денежных проблем должны отпадать сами собой. С полчаса наблюдаю за обсуждением возможной хакерской атаки и спором о существовании соответствующих технологий, пока в конце концов не дожидаюсь конца совещания и рассасывания важных шишек Alter Inc. Фух. Потираю я глаза и отключаюсь от камер. Весьма напряженно отбиваться от попыток раздраженного антивируса меня прогнать, притом внимательно слушая каждое слово каждой сидящей на стуле шишки. Должен признать, что я и не рассчитывал узнать что-либо новое из наблюдения за встречей, ибо об информационном куполе уж я-то и подавно все знаю. Но вот наличие кандидатуры Вайлетт в списке на место главы изрядно удивило. Естественно, добрая душонка Артура не могла пройти мимо бедной девушки и не протянуть потную ладошку помощи. К сожалению, сделать этого раньше я не мог, ибо списки составляются вручную. И если вдруг победителем резко окажется фиалка, то это может порядком удивить составлявшего и натолкнуть на некие ненужные мне мысли. Фу, что ж, с одним делом разобрались. С одной стороны, это не может не радовать, ну а с другой... «Эх!» – вздохнул я и принялся одеваться. За весьма обычными планами по наблюдению за советом следует намерение навестить прах матери. Даже сквозь боль прорывающихся наружу воспоминаний я обязан это сделать. Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». Эффект доктора Фокса Психологический эффект, заключающийся в том, что прекрасная выразительность рассказчика может полностью завалировать для слушателей вымышленность всего материала рассказа. При этом слушателям будет казаться, что все сказанное – истина.